Глава тринадцатая. Рассказ Ворона Виктора. «Заклинания?» — удивилась Жози, когда все пошли вперед по галерее. «Какие?» «Я ученый», — тихо заговорил Ворон. «Работал вместе с Роберто, младшим братом короля. Родственник правителя, талантливый ученый. Но он вступил в сговор со злом. А оно действует хитро. Сначала предлагает тебе совершить ерундовый проступок, ну, например, слопать все пирожные, а потом прийти к маме со словами. Нехорошо я обидничать, но я подумал, что надо тебе рассказать. Все корзиночки с белым кремом съела старшая сестра. Она, конечно, никогда не признается, но я видела. — Это подло! — возмутилась Жози. Верно, — согласился Виктор. Но подлость-то мелкая, словно мышка-младенец. Если мама поймет, что дочка привирает, и объяснит ей, что так себя вести не стоит, тогда на этом все закончится. А вот если старшие поверят в Рунье, тогда беда. Лугун примется постоянно врать про членов семьи, потом про знакомых, соседей. Новорожденный мышонок лжи окрепнет, превратится во взрослую осыпь, затем в мышару, мышищу, мышатину великана. И тут... Придет в гости само зло. Со словами. «Здравствуй, дружочек, как я тебя люблю! Давай работать вместе, дам все, что захочешь, дворец, деньги!» Виктор кашлянул. «Даже в этот момент можно произнести «нет» но роберта согласился почему он младший брат филиппа надежд занять трон у него мало а вот если король умрет а альберт не успеет жениться то тогда кто станет править запретными землями роберта хором ответили все верно согласился виктор Младший брат стал думать, как ему избавиться от старшего. И продался злу. А оно начало стараться изо всех сил. Карета, в которой Филипп ехал по делам, свалилась в пропасть. Но король даже царапины не получил. Потом случилась гроза. Ох, думаю, неспроста Туча повисла над крылом дворца, где живет Филипп. Бабах! Молния ударила прямо в спальню его величества. Начался пожар. И что? Хозяин апартаментов за пять минут до несчастья пошел к королеве. Она его спешно позвала, у скрипки лопнула струна. Следовало новую натянуть. Роберта оставалось лишь зубами от злобы скрипеть. Я постоянно ограждал Филиппа, своего друга детства, спасительными заклинаниями. Когда Роберта понял, кто помогает его брату, он меня бросил в темницу. Но даже за решеткой я каждый день произносил охранные слова, а потом совсем ослабел от голода. Сейчас настало время, когда необходимо срочно поговорить с королем». «Понятно», — тихо произнесла мафия. «Пошли. У нас много дел». Анастасия подняла котомку с Виктором. Пагли улыбнулась. «Лучше повесить платок с вороном на меня. Вы в тюрьме ослабели, а я пока...» Полна сил. «Твоя правда», — кивнула мама Эмми. Вскоре маленький отряд пошагал по коридорам. Впереди бежала мафия, на ее спине удобно устроился узелок с вороном. Пагль постоянно сверялась с планом, держала его в лапке. За ней бодро двигались зефирка Жози Капитолина. Замыкало шествие Анастасии. Она не отставала. Рядом с ней шла Куки. Всегда разговорчивая маленькая мопсишка сейчас хранила молчание. Когда все начали уставать, Пагль воскликнула. «Мы добрались до выхода. Напоминаю, у каждого на одежде есть знак» который является пропуском во дворец. Но когда мы выйдем из подземелья, все жители прекрасной долины должны отправиться домой, а мы с Анастасией и Виктором пойдем во дворец. Повисла тишина. Потом Зефирка осведомилась. — Мафуня, я очень тебе благодарна за освобождение из тюрьмы. Но почему ты хочешь от всех избавиться?» «Ты не доверяешь нам?» — прибавила Жози. «Просто выполняю указание Марко». Замахала лапками Пагль. «Это кто?» — удивилась лучшая портниха. «Помощник Игнатия, повелителя гигантских муравьев, муражоров», — ответила мафия. На пару секунд опять стало тихо. Потом Жози осведомилась. «Полагаешь, ему можно доверять?» «Да», — без колебаний ответила Пагль. «Он объяснил, как удрать от Игнатия, коим образом спасти вас. Я действовала по его указке, и все получилось». Зефирка посмотрела на Жози. Потом обе мопсихи глянули на Капитолину. Та сложила лапки на груди. «Черчилль велел нам держаться вместе, а не разбиваться на группы. Мафуня, как давно ты знакома с Марко?» Пагль почесала лапкой макушку. «Ну, я совсем не знаю муравья». Но это он объяснил, как действовать. Сообщил, где найти вас, и не обманул. Значит, и приказ отправить товарищей домой тоже правильный. В мире людей существует такая жестокая вещь, как мышеловка, — поежилась зефирка. Люди кладут туда кусок сыра. Мышка бежит за лакомством и погибает. Бедняга не понимает, как работает капкан. Думает, меня вкусно угощают. Может, Марко такая ловушка? Сначала он тебе помог, но на самом деле хочет, чтобы мафия осталась одна. Зачем? — не поняла Жози. Затем, чтобы погубить прекрасную долину. Вдруг сказал Виктор. Пагля запихнут в тюрьму. Филиппа никто не предупредит. Что затеял Роберта, Альберт женится на фальшивой золушке Мартине. Принца она не любит. Замуж за него идет, дабы получить богатство. Роберта предложит Мартине много золота, и та согласится подлить мужу в ужин зелье от которого принц заснет на тысячу лет. Роберта тогда станет королем и развяжет войну с прекрасной долиной. Да, он проиграет, но не сразу. Битва продлится много лет. — Откуда ты все знаешь? — прошептала мафия. Виктор вздохнул. — У меня есть в библиотеке... «Книга возможного будущего». В ней описано, что может произойти, если кто-то из обитателей прекрасной долины в трудный для всей страны миг совершит глупый поступок. «Думаю, Марко решил использовать Мафуню в своих целях. Он помог ей бежать, подсказал освободить нас, но мы ему не нужны» поэтому мафи отправит домой своих сестер и останется одна. Виктор перешел на шепот. Когда пагль войдет во дворец, ей встретится кто-то. Кто? В книге это не указано. Там кратко написано. Если собака, которая осталась в одиночестве, принесет Филиппу чай, он его выпьет и впадет в вечный сон в связи с этим объявят траур а во время печальных дней не веселятся свадьба альберта отложится сын короля останется холостым на трон взойдет роберта наше будущее зависит от наших поступков и от нашей реакции на поведение тех кто нас окружает. Ворон замолчал. — А дальше что? — пролепетала Куки. — Текст обрывается, — ответил Ворон. — Имейте в виду, любое предсказание будущего не стопроцентно точное. Книга рассказывает, что может произойти, если мафия послушается Марку. Но пойдет ли Пагль на поводу у помощника Игнатия? Или тому не удастся заставить мафии плясать под свою дудку? Вот этого книга не знает. Как будут развиваться события сейчас зависит только от решения, которое обязана принять Мафуня. Сейчас в ее лапах судьба запретных земель и прекрасной долины. Стало очень тихо. Маффи села на холодный пол подземелья. Поверить Марко, который подсказал ей, как удрать от Игнатия, или выполнить приказ Черчилля? Самый умный мопс велел им всем держаться вместе. Пагль потрясла головой. Помощник гигантского муравья спас членов отряда, Странно, что муражор, которого мафия совсем не знает, захотел нам помочь, начала рассуждать вслух Зефирка. Он сказал, прекрасная долина, страна родная наша, вспомнила Пагли. Поэтому я сразу посчитала его родным. «У нас не живут гигантские муравьи!» — прошептала Куки. «Я бы послушалась Черчилля. А наши приветствия знают все. Оно и для врагов не тайно». Мафи вскочила. «Идем все вместе. Надеюсь, Марко не наврал, объясняя, как найти комнату, в которой прячется Филипп, чтобы отдохнуть в тишине».